Глава сорок третья, десять пятьдесят. Дождь шел уже почти 12 часов, и вся земля в колонии пропиталась влагой, хотя резервуары для дождевой воды оставались почти пустыми. Потрескавшаяся почва жадно принимала дар небес. Большая часть выпавших осадков стекала, затвердевшей от жары поверхности, превращая грунтовые дороги в трясину, а строительные площадки в озера. Часть воды просочилась глубоко в грунт. Для разбросанных по склонам холмов поселков переселенцев это обернулось настоящей бедой. Сооруженный из подручного материала, картона, досок, гофрированного металла, штакетника, брезента с трехслойными стенами и крышами у тех, кто побогаче, шаткие жилища лепились друг к другу, вырастали одно на другом ряд за рядом вниз и вверх по холмам. Вода залила земляные полы и темные проулки, где было полно отбросов, огромных луж и вымоин, и ходить там стало просто опасно. Дождь сочился через крыши, и мокло постельное белье, одежда и все остальное, скопленное за жизнь, но люди, которые теснились в своих лачугах, зажатых среди других халуп, лишь стоически пожимали плечами и ждали, когда дождь кончится. Строили эти беданвили, как попало, без всякого плана, с единственным намерением втиснуть в крохотный кусочек пространства еще одну семью беженцев или нелегальных переселенцев, которые в действительности не были здесь чужими, потому что здесь был Китай. Стоило любому китайцу пересечь границу, как он в соответствии со старинным указом правительства Гонконга становился легальным поселенцем и мог оставаться в благоухающей гавани сколь угодно долго. Преимуществом колонии всегда был избыток дешевой и безропотной рабочей силы, потому что в обмен на предоставление постоянного убежища от поселенцев требовали одного — мирного труда по действующим на данный момент расценкам. В Гонконг никогда не зазывали иммигрантов, люди всегда приходили из Китая сами. Они пребывали сюда и днем, и ночью, по воде, пешком, на носилках, К границу переходили каждый раз, когда в Китае случался голод или какое-нибудь потрясение, переходили целыми семьями, мужчины, женщины, дети, переходили на время, чтобы рано или поздно вернуться домой, потому что Китай всегда оставался домом даже через десять поколений, однако не всегда беженцы считались желанными гостями. В прошлом году наплыв людей просто захлестнул колонию. По какой-то до сих пор невыясненной причине и без предупреждения пограничники КНР ослабили жесткий контроль, и целую неделю люди шли через границу тысячами. Они беспрепятственно перебирались в основном ночью через поставленное для вида ограждение из шести полос колючей проволоки в один ряд, разделявшее новые территории соседнюю китайскую провинцию Гуандун. Полиция была бессильно противостоять людскому валу. На помощь пришлось призвать военных. В мае за одну ночь арестовали почти шесть тысяч человек из этого полчища нелегалов. Их накормили и на следующий день отправили обратно через границу. Однако многие тысячи сумели проскользнуть через раскинутую на рубеже сеть и стать законными гражданами. Эта катастрофа продолжалась ночь за ночью, день за днем. Счет вновь прибывшим уже шел на десятки тысяч. Вскоре на границе появились толпы обозленных, сочувствующих китайцев, которые пытались помешать депортации. Депортация была мерой вынужденной, потому что нелегалы просто погребли под собой колонию. Не представлялось никакой возможности прокормить их, дать крышу над головой и принять. Так резко увеличилось население. Ведь требовалось заботиться и о тех четырех с лишним миллионах жителей, которые за небольшим исключением тоже когда-то были нелегалами. Потом Людская река иссякла так же внезапно, как и нахлынула. Границу закрыли. Опять без какой-либо видимой причины. В течение шести недель было арестовано и отправлено обратно в Китай почти 70 тысяч человек. От 100 до двухсот тысяч, точные цифры никто не знал, избежали ареста и остались. В их числе были и дед с бабкой Очкарика У, а также четверо его дядьев с семьями. Всего 17 душ. С тех пор они жили в поселке переселенцев высоко над Абердином. Очкарик У все для них устроил. Это был один из участков земли, которыми с самого начала владел благородный дом Чень, и которые до последнего времени считались бросовыми. Теперь они обрели ценность. Семья Чень сдавала эту землю в аренду, фут за футом, всем желающим. Очкарик У с радостью арендовал клочок земли 20 на 12 футов по цене 1 гонконгский доллар за фут в месяц. И все это время помогал родне собирать строительный материал для двух домиков, в которых до дождя было сухо. В городке поселенцев на 100 семей приходился один водопроводный кран. Не было ни канализации, ни электричества. Тем не менее, Беданвиль разрастался и по большей части там царил порядок. Один из дедьев уже организовал небольшое производство по изготовлению пластиковых цветов, расположенные ниже по склону лачуги, которую снимал за полтора гонконгских долларов в месяц. Другой арендовал ларек на рынке и торговал пряными рисовыми пирожками и рисом сваренным по обычаю родной деревни Нинток. В пределе были все 17 человек, теперь... С родившимся на прошлой неделе младенцем приходилось кормить уже восемнадцать ртов. Нехитрые задания поручали даже двухлетним малышам. Они сортировали пластиковые лепестки для цветов, которые делали молодежь и старики. Этим поселенцы зарабатывали себе на еду и азартные игры. «Да помогут мне все боги получить хоть часть вознаграждения за поимку!» Вервольфов обращал к небу, к свое страстное желание желанию Вот бы поспеть к скачкам в субботу, я бы поставил на пайлот фиша. Все знамения свидетельствуют, что этот вороной жеребец наверняка выиграет. Подавив зевок, он побрел босиком дальше по узкому извилистому проулку. Рядом шагала его шестилетняя племянница, тоже басая, от дождя стекла очков У., Постоянно запотевали, оба ступали осторожно, чтобы не напороться на валявшиеся повсюду осколки стекла и ржавые обрезки металла. Иногда приходилось идти по щиклутку в жидкой грязи. Штанину обои были закатаны, а девочка в своей соломенной шляпе казалась совсем крошечной. У был в гражданском платье с чужого плеча, порядком поношенным. Единственные свои туфли он нес в пластиковом пакете под дождевиком, чтобы не промочить. Перешагнув через опасную вымойну, Очкарик чуть не потерял равновесия. тих. все эти случайности, выругал сон. Слава богам, что я живу не здесь, а возле полицейского участка в Восточном Абердине. Снимаю комнатку на двоих с матерью. Там сухо, и мы не зависим от причуд богов погоды, как здешние бедолаги. И слава всем богам, что мне не нужно каждый день проделывать такое путешествие. От моей одежды просто ничего бы не осталось. И тогда прости, с ай. Там любят опрятных и пунктуальных, о боги! Пусть настанет этот великий день!» Навалилась усталость. Втянув голову в плечи, очкарик чувствовал, как по шее скатываются капельки дождя. Всю ночь он провел на дежурстве. А когда рано утром уходил, ему сказали, что намечается облава на квартиру старой Ама, а там, которая связана с Вервольфами и которую он нашел и выследил. «Значит, — сказал он себе, — нужно поторапливаться. Вот на вещу деда...» Что-то старик раскворался. не сегодня-завтра помрет, и сразу назад. Он бросил взгляд на часы. Времени еще вполне достаточно, чтобы пройти милю до участка. Успокоившись, он зашагал дальше, обогнул кучу мусора и оказался в проулке побольше, который шел вдоль стока ливневой канализации. Этот сток глубиной пять футов обычно использовали, чтобы спускать туда нечистоты или стирать белье и мыть посуду, в зависимости от уровня воды в нем. Сейчас он был переполнен, и бурлящий поток не обещал ничего хорошего тем, кто жил ниже. «Будь осторожна!» — пятая племянница, — сказал У. «Хорошо. У, да, шестой дядя. Можно я дойду до конца?» — спросила счастливая малышка. «Только до киоска со сластями. Смотри осторожнее. Вон еще кусок стекла». «Досточтимый дядюшка умрет?» «Это решать богам. Время умирать назначают боги, а не мы. Чего же нам беспокоиться, Хейя? Да. С важным видом согласилась она. «Да, боги есть боги». «Да, оберегают все боги досточтимого деда и усладят остаток жизни его», — помолился он. А потом добавил на всякий случай. «Слава матери Божией Марии и Иосифу! Благословен будь старый дед! Кто знает, есть ли христианский бог и существуют ли даже настоящие боги», — думал он. «Лучше по возможности умилостивить их всех. Это ничего не стоит». Возможно, они помогут, а может, они спят или ушли пообедать, но тут уж ничего не поделаешь. Жизнь есть жизнь, боги есть боги, деньги есть деньги, законы нужно выполнять, и сегодня мне нужно держать ухо востро. Вчера вечером он выезжал с главным сержантом Моком и Змеей. Его в первый раз взяли в один из их особых рейдов. Они наведались в три горных притона. Но, что интересно, оставили без внимания пять еще более процветающих, хотя те располагались на том же этаже того же многоквартирного дома. Очкарик даже слышал стук фишек для Мадзяна и возгласы крупье при игре фонтань зюниломо. — дзюни-ломо. «Вот бы мне часть этого отката», — сказал он про себя, — потом добавил, — «отступись, сатана!» «Гораздо больше я хочу оказаться в особой разведслужбе. Тогда у меня будет надежная, важная работа на всю жизнь». Я получу доступ к разным секретам, которые послужат мне защитой, а потом, когда я выйду на пенсию, позволят разбогатеть. Они повернули за угол и дошли до киоска со сластями. Минуту-другую уторговался с пожилой беззубой женщиной, потом уплатил два медика, И продавщица вручила девчушке сладкий рисовый пирожок и завернутую в газетный кулек добрую щепотку мелконарезанных и высушенных на солнце горько-сладких и пряных апельсиновых корочек, которые так вкусно жевать. «Спасибо тебе, шестой дядя!» — малышка улыбнулась ему во весь рот из-под своей шляпы. «Надеюсь, тебе понравится!» — пятая племянница ответил он с любовью, радуясь, что она такая хорошенькая. «Если боги смилостивятся к нам...» Она вырастет очень красивой, — довольно думал он. Тогда мы сможем продать ее девственность за большие деньги, и она послужит на благо семьи. Очкарик У был очень горд тем, что смог так много сделать для своих родственников, когда они нуждались в помощи. Все устроены и сыты. К тому же с процентов от мастерской девятого дяди, насчет которых я терпеливо вел такие трудные переговоры, Можно будет, если повезет, через год-два вносить арендную плату и бесплатно есть три раза в неделю добрый вареный рис по-нентокски. Это поможет пополнить мой бюджет, избавив от необходимости брать откат. Получать его нетрудно, но он может поставить крест на моем будущем. Нет, пусть все боги будут свидетелями. Я не стану брать откат, пока есть шанс попасть в С.А. Однако до чего неразумно платить нам так мало? Как мне, например, 320 двадцать гонконгских долларов после двух лет службы. А я? Варваров просто невозможно понять. — Ну, давай беги, а я буду завтра, — сказал он. — Смотри, будь осторожна по дороге. — О, да! Он наклонился, и девочка обняла его. У тоже обнял малышку и ушел. Девочка направилась вверх по склону холма, засунув часть рисового пирожка в рот. Он был клейкий и приторный, но такой вкусный. Дождь целил и лил ничуть не ослабевая. Вода из переполненного стока выносила к попадавшимся на ее пути лачугам обломки и мусор, но девчушка двигалась вверх осторожно, завороженно обходя стороной поток. Порой на пути воды встречались углубления, а там, где склон поднимался покруче, она бурлила, как река на перекатах. Неожиданно вода вынесла прямо на девочку пятигаллоновую бочку с острыми зазубринами, которая промчалась всего в нескольких дюймах от ребенка, и, врезавшись в картонную стену, пробила ее насквозь. Девочка в испуге застыла на месте. «Проваливай! Здесь красть нечего!» — донесся голос разъяренного жильца. «Ступай домой! Нечего здесь делать! Ступай домой! Да, да!» Она попыталась прибавить шагу, хотя забираться в гору стало труднее. В это время чуть ниже по склону земля подалась, и начался оползень. Сотни тонн жидкой грязи, камней и земли ухнули вниз, заваливая все на своем пути. В считанные секунды вся эта масса сдвинулась на пятьдесят или больше ярдов, разметав хлипкие строения, разбросав мужчин, женщин, детей, кого-то похоронив, кого-то изувечив и оставив там, где был поселок, сочащуюся грязью просеку. Потом оползень остановился, так же внезапно, как и начался. На склоне холма воцарилось мертвое безмолвие, которое нарушали лишь звуки дождя, и вдруг тишины не стало, послышались крики, мольбы о помощи, к ним добавились вопли выскочивших из нетронутых оползнем хижин мужчин, женщин и детей, которые благословляли богов за то, что остались живы. Друзья помогали друзьям, соседи соседям, матери искали детей, дети родителей, но подавляющее большинство стоявших поблизости под дождем лишь благодарили судьбу за то, что оползень обошел их стороной. Девчушка застыла на краю внезапно развершившейся пропасти. Она смотрела вниз и не верила глазам. Там, где в одиннадцати футах от нее несколько мгновений тому назад была твердая земля, из жидкой грязи острыми клыками торчали камни. Там притаилась смерть. Край обрыва осыпался, в пропасть вместе с водой из ливневки рушились небольшие лавины грязи и камней. Она почувствовала, что ноги соскальзывают, и нерешительно шагнула назад. Но тут пришел в движение еще один пласт земли, и она замерла в ужасе, крепко зажав ручонками остатки рисового пирожка. В попытке удержать равновесие пальцы ног глубоко ушли в мягкую почву, «Не двигайся», — посоветовал какой-то старик. «Отойди от края», — крикнул другой. Остальные лишь смотрели и, затаив дыхание, ждали, какое решение примут боги. И тут земляной карниз шириной десять футов рухнул и повалился в пропасть, увлекая за собой и девочку. Ее засыпало немного, лишь по колени. Она убедилась, что рисовый пирожок в целости и сохранности. А потом Расплакалась.